и тут из коридора раздались крики «Он здесь! Здесь! Стокс! Полиция! Брось!» Один за другим прозвучали два оглушительных выстрела. Эхо от них прокатилось по коридору, заглушая голоса. Боск выхватил пистолет и бросился к дверному проему. Собравшись выглянуть в коридор из-за косяка, он услышал еще два выстрела и отступил. Эхо мешало определить, где стреляли. Боск снова прислонился к косяку и посмотрел в коридор. В западной стороне темноту рассекали полосы света из дверных проемов комнат. Он разглядел Эдгара с пистолетом в руке позади двух полицейских. Они стояли спиной к Босху, их оружие было наведено на один из проемов. От Босха до них было футов 50 «Порядок!» — раздался чей-то крик. «Здесь чисто!» Люди в коридоре одновременно подняли пистолеты и двинулись к проему. «Сзади полицейский!» — крикнул боск и шагнул в коридор. Эдгар, направляясь за двумя патрульными в комнату, кивнул ему. Босх быстро пошел по коридору и, уже собираясь войти в комнату, был вынужден отступить, пропуская патрульного. Тот говорил по рации. «Центральная. Срочно нужны фельдшеры. Хайланд-авеню, 41, 13 этаж. Ранен подозреваемый». В комнате Босх обернулся. Полицейский с рацией оказался Эджвудом. Их глаза встретились на миг. Потом Эджвуд исчез в темноте коридора. Сток сидел в челане без двери, прислонившись спиной к задней стене. Его руки лежали на коленях в одной маленькой пистолете 25-го калибра. Он был в черных джинсах и майке, без рукавки, залитой его кровью. В груди и прямо под левым глазом пулевые раны. Глаза открыты, но он мертв. Эдгар сидел на корточках перед трупом. Щупать пульс не имело смысла. И все это понимали. Босс ощутил запах порохового дыма, показавшийся после смрада в коридоре приятным. Босх осмотрел всю комнату. В тесном помещении было много людей, трое патрульных, Эдгар и кто-то в штатском, видимо, нарк. Двое патрульных стояли рядом у дальней стены, разглядывая два пулевых отверстия в штукатурке. Один поднял руку, намереваясь коснуться пальцем одного из них. «Не трогай!» — рявкнул Босх. «Ни к чему не притрагивайтесь! Выйдите все отсюда и ждите ГРВСП». «Кто стрелял в него?» «Эджвуд», — ответил Нарк, — «этот тип поджидал нас в чулане, и мы...» «Как твоя фамилия?» филиппс «Вот что, филиппс я не хочу слушать твоих объяснений. Прибереги их для ГРВСП. Найди Эджвуда. Спускайтесь вниз и ждите. Когда приедут фельдшеры, скажите, пусть не беспокоятся. Избавьте их от подъема по лестнице». Полицейские неохотно вышли в комнате, остались только Боск с Эдгаром. Напарник встал и подошел к окну. Боск двинулся в дальний от чела на угол и посмотрел на труп. Потом вернулся и сел перед ним на корточки. Он поглядел на пистолет в руке Стокса. Когда детективы из ГРВСП вынут его из мертвой руки, серийный номер окажется выжженным кислотой. Потом Боск подумал о выстрелах, которые слышал с лестничной площадки 2 и 2. Трудно судить по памяти, особенно учитывая его местонахождение в то время, но ему казалось, что первые выстрелы были громче. Если так, получалось, что Стокс стрелял из своей хлопушки после того, как эдджвуд из служебного пистолета. И Стокс произвел два выстрела после ран в лицо и в грудь, вызвавших, как представлялось Боску, мгновенную смерть. «Что думаешь?» Эдгар подошел к нему сзади. «Не имеет значения, что я думаю», — ответил Боск. «Стокс мертв. Теперь это дело ГРВСП». «Это закрытое дело, напарник. И напрасно мы беспокоились» вынесет ли по нему обвинение прокуратура. Босс кивнул. Он знал, что предстоит заключительная проверка и канцелярская работа. Но дело было завершено.